Глава 19. Лишний. Гравица поспрыгнула на землю и помчалась в сторону реки. Олег не стал останавливать своего фамильяра. Окружающие люди с интересом наблюдали, что будет, когда зверёк пересечёт безопасную территорию. Красная панда, рассекая пепел, пронеслась мимо бойцов и покинула спокойную зону. На питомцу обрушился целый каскад молний. Она на мгновение замерла. Её тушка скатывалась с горы, но каждый раз гравица под поднималась и бежала дальше. Участники рейда оглянулись на Светлова, но тот неопределённо пожал плечами. "А она у меня самостоятельно? Зачем-то ей это было нужно". Олег увидел, как защитник недовольно поджал губы. Тело Арсения снова окуталось чёрной дымкой. Несколько человек сразу же пошли в его сторону, а остальные принялись за обустройство лагеря. О, у них серьёзный подход, оценил Светлов. Он видел, как возводились безразмерные палатки, как организовывались дежурства, как появлялись полевые кухни. "Тебя зовут!" одновременно крикнуло несколько десятков человек. Все они смотрели на хозяина зверька и указывали в сторону рейд-лидера. "Ваш фамильяр погиб. Возрождение возможно через 29 минут 59 секунд. 58 секунд. 57 секунд. Олег не удивился, увидев выскочившее сообщение. Хотя надеялся, что гравица попротянет намного дольше. Он понимал, что в локации опасность будут представлять не только мобы. Сама природа этих мест должна была уничтожать незваных гостей. Сгусток, каким становилась питомца после смерти, так и не появился в инвентаре. Таймер воплощения гравица пообнулился. Светлов понял, что красная панда ожела. Но рядом ее не было. Он прошел сквозь пелену и посмотрел на Леонова. В этот раз время не остановилось, а интерфейс не поблек. «У нас появилась проблема», — сказал Арсений. «Я тебя больше не вижу. Какое уведомление тебе пришло, когда мы прибыли сюда?» «На этой территории меня никто не может обнаружить, и после смерти я перемещусь в случайную точку», — признался Светлов. «Говорить про скрижаль с тела патриарха...» Про увеличенный опыт и про получение дополнительных жизней он не стал. «Понятно», — поджал губы защитник. «У тебя есть четыре пути. Первый — ты остаешься в лагере и помогаешь с обустройством. Готовка, уборка, патрулирование — все это нужно кому-то делать. Ты будешь покидать это место на четыре часа. Никаких лишних ресурсов на твою защиту я выделять не буду. Выживай сам». Второй — Ты можешь покинуть нас прямо сейчас. Я знаю, что все предметы в пространственном кармане у тебя исчезают. Еду и воду мы тебе выделим, рюкзак дадим. Я тебя не вижу, поэтому не смогу нормально контролировать. Тое секундное промедление может плохо сказаться на всем рейде. Мне не нужен бессмысленный вайп. Справедливо, рассудил Олег. Никакого разочарования он не чувствовал. Где-то глубоко в душе он знал, что ему придётся большую часть времени действовать в одиночку. Что дальше? "Третий", продолжил Арсений. Не могу не признать, ты очень полезный боец. Восемнадцатый ранг многого стоит. У тебя в инвентаре лежат кандалы. Ты можешь отдать их одному из названных мной людей, и тогда ты будешь возрождаться рядом с этим человеком. У нас тут будет несколько групп, которые будут работать отдельно от остальных людей. Можешь прибиться к ним? Э, четвёртый, спросил Светлов. Он сразу понял, что артефакт отнятый у Горбаносова останется при нём. Ограничивать себя в передвижении не хотелось. Становись моим вассалом, прямым вассалом, добавил защитник. В конечном итоге ты окажешься рядом с человеком, который станет лидером, и над тобой буду стоять только я. Как хорошо, что хмурый мне прочистил мозги. Мысленно ухмыльнулся Олег, видно, как скривились другие люди. Они ведь тоже считают себя особенными, будущие матево Цезаря на человечества. Разносолы можешь не предлагать, сказал Светлов. Обойдусь двумя упаковками сухпаев. Он посмотрел на стоящего рядом Миху. 1,5 недели назад Крюк говорил, что у него огромные запасы индивидуальных рационов. Знакомый скриви се руки, нол на невысказанный вопрос. «Воды надо литров десять. Выделишь рюкзак — вообще будет замечательно. Мне выданные изделия возвращать или можно себе оставить?» «Можешь оставить», — великодушно разрешил защитник. «Куда побежало твое животное?» «Не имею ни малейшего понятия». «Ясно», — протянул Арсений. «Первые разведывательные группы отправляются через двадцать минут. Можешь пойти с ними. Назад они вернутся, скорее всего, через возрождение». Или можешь оставаться в лагере положенное время. Ну, в общем, рейд я тебя не возьму. Ты можешь помешать. И каким же образом? Встрел крюк. Слишком ранняя атака по мобам, начал пояснять Леонов. Или он не упадёт на землю в тот момент, когда я прикажу это сделать? Или не подпрыгнет, когда это будет нужно? Слишком много факторов. Да и моя аура, и ауры других участников на него теперь не распространяются. Количество членов рейда уменьшилось на единицу. сказал электрик, подтверждая слова защитника. Олег заглянул в интерфейс. Все полученные бонусы сохранились, но говорить об этом он не стал. Не было смысла. Он понял, что его уже списали со счетов. "Рагуляюсь с вашими разведчиками", решил отсекатель. "Зачем они идут? Составление плана местности, обрисовка карты, нахождение мобов и всё такое прочее?" "Да," Плюс надо выяснить, в какой именно стране расположен замок вампиров, снежная пустошь и лес. Присоединяешься к группе Крюка», — приказал Арсений. «А здесь нет человека, который видел бы всю территорию или хотя бы ближайшие несколько километров? В рейде больше трех тысяч человек», — напомнил Олег. «Среди нас таких нет», — отрезал защитник. «Есть навык, который называется карта, но чтобы его получить, нужно совершить невозможное». И при этом навык не работает. Я никак не могу понять принцип его действия. Невозможность это пройти новую локацию с первой попытки, и что локация была выше тебя на 10 уровней, усмехнулся Светлов. Ты что-то знаешь про это? Глаза Арсения загорелись. Олег понял, что этот навык важен для защитника. Что-то знаю, но эта информация никак не поможет в освобождении людей, которые сейчас находятся в плену у вампиров. Мы же за этим сюда пришли. Да и твоему, Олег выделил это слово, Рейду тоже. Так что это личное. И информацию и поделюсь только в обмен на что-то стоящее. Через 10 минут поговорим. Тебя позовут. Защитник отвернулся от отсекателя и начал раздавать распоряжения. Электрик, все проводогруппы перекидывай на меня. Разведка, вы становитесь во главе отрядов. Отряды уже подготовлены. Аналитики, Мне нужны сводки. На Светлова, который так и не вышел за пределы умения Леонова, никто не обращал внимания. Отсекатель слушал и поражался этому молодому рэт-лидеру. И когда только он успел так вырасти, считанные секунды отдают по несколько команд. Интересно, сколько у него личного времени прошло? Не думаю, что он ограничился 10 годами. Да и манера речи изменилась. При первой встрече он сыпал терминами Был обычным школьником-задротом, а теперь прямо как начальник крупной фирмы. Бойцы заходили, получали вводные и тут же уходили. Их сменяли другие участники рейда. За 10 минут через Арсения прошло около 50 человек. Олег не всегда понимал, о чём говорит Леонов, но никто не задавал дополнительных вопросов. Итак, обратился защитник, когда все покинули пределы его тёмного пространства. Что тебе известно про карту? Что даёт уничтожение оплотов? Сразу же спросил Светлов. Какой у тебя ранг и сколько у тебя прошло личного времени? Выбери что-то одно. Я отвечу ровно столько, сколько и ты. А если ответ не будет полон, то я добавлю информации. Обмен. Защитник протянул руку, Олег аккуратно пожал её. Поздравляем. Вы разгадали одну из тайн силы. Информационный обмен. Получено 10 жизни. Тебе нужно присоединиться к кому-нибудь, посоветовал защитник. Ты не знаешь многих очевидных вещей. Ну и поздравляю с разгадкой. Вдруг ты каким-то чудом выживешь благодаря этому. А теперь начинай. Хорошо. Мне сказали, что это очень полезный навык, и его нужно прокачивать всеми доступными способами. Прокачивается он на жертвенниках, на каких именно не знаю. А чтобы полноценно открыть его, нужно покинуть пределы главного поселения. Главное поселение это страна. После выхода за пределы страны всё будет интуитивно понятно. А, ещё, вспомнил Светлов. Карта может сработать один раз в момент опасности. Как и у кого ты получил эту информацию? Мозг у тебя работает, но эмоции скрывать ты пока что не научился. Он как тебя коробит, что кто-то обскакал тебя, подумал Олег и проговорил. Это не относится к твоему вопросу. «Да и не могу сказать. Тайна и все такое. Сам, думаю, понимаешь. Зачем ты уничтожаешь оплоты?» В интерфейсе загорелись две шкалы. На первой было обозначение в сто процентов. На второй — шкала прогресса ответа. «Я позволю тебе поменять вопрос», — сказал защитник. «Информация об оплотах тебе больше не пригодится. Ты не сможешь отсюда выбраться. Но ты сможешь спросить о чем-нибудь, что увеличит твои шансы на спасение». «Я знаю очень многое об этом мире, да и про эту локацию тоже». «А ведь ты не рассчитываешь зачистить всю локацию», — догадался Светлов. «Но пленников хотя бы освободишь». «Пленников — да. Всю локацию — нет. Мы не сможем этого сделать», — с полной уверенностью произнес рейд-лидер. «Вампир, который вышел в наш мир, был слаб. На его уничтожение понадобилось всего лишь 49 выстрелов обычными лентами. С другими так просто не будет». Говори про плоты. Настоял Олег. Настроение было замечательным. Он чувствовал, что находится в своей стихии. Хоть отсекатель и оказался на грани, запас жизни всё же имелся, да и внутри возникло ощущение, что он выберется из этого места. К тому же диадема молчала. Если бы обрачно грелся, то Светлов поменял бы вопрос. Хорошо. Если это уничтожаешь их, у тебя открываются новые навыки и таланты, начал Арсений. Олеку видел, что шкала ответов сдвинулась с мёртвой точки и дошла почти до середины. У тебя появляется возможность провести либо один месяц на обучении и совершенствовании класса или умения, либо полгода с лучшими учителями по любой дисциплине. Тактика боя, стратегия войны, анализ действий врага всё что угодно. Бар заполнился до 100%. Мой ответ ровно сидит твоему. Защитник встал. Этого недостаточно. Есть ведь ещё причины. Например, ты не хочешь плодить конкурентов, предположил Светлов. Я заинтересован в том, чтобы люди стали сильнее, злобно зыкнув, сказал Арсений. Аплоты нормализовали некоторые вещи в нашем мире, и это неправильно. Погода должна была быть непригодной для жизни. Выжить должны были только сильнейшие. Они бы прятались в локациях и проходили бы их И не было бы отряда типа тоталитаристов и анархистов. Всё, всё, не заводись. Олег поднял руки. Я тебя понял. Какой-нибудь ритуал завершения обмена нужен. Нет. Прощайте, Катель. Маловероятно, что мы ещё сможем увидеться. И всё-таки, какой у тебя ранг? Клянусь своим разоплощением, что осознанно не скажу об этом, пока нахожусь на территории этой локации. Тело Светлова озарило серебристое сияние. Опасно клятва. Ха, и формулировка хороша. Оценил Рейд-лидер. Предусматривать многие вещи. Спасибо. Учту на будущее. 57. -й. По рангу ты третий в нашем отряде. Э, кто не имеет значения, перебил Арсений. Иди, твоя группа тебя уже ждёт. В голове Олега проскользнула мысль насильно стать сижереным защитника. Одно из колец позволяло совершить такое действие. «И еще!» — раздалось в спину. «Никого не освобождают вассальные клятвы. Я знаю, что ты помог некому Тромбу. Так вот, если ты лишишь меня хотя бы одного последователя, мы станем врагами. Я ясно излагаю». Пелена, в которой находилось два человека, свернулась. Нажевать врага на пустом месте не хотелось. Светлов обернулся и еле заметно кивнул. Арсений выдвинулся к границе безопасной территории. Олег, пристроившийся в кильватере, пошёл следом. К нему присоединились Крюк и Лысый. Бойцы расступились перед защитником, так что дошли без видимых проблем. Граница лагеря обозначалась золотым сиянием, стелющимся у самой пепельной поверхности. Светлов увидел, что пара десятков участников рейда находится за линией. Через несколько минут они вернулись к Леону и стали докладывать обстановку. Усиленный голос Арсения дублировал все слова. Характеристика, отвечающая за восстановление жизни, снижена на 20%. За восстановление праны на 50%. При суперкосновении с землёй голой частью тела вы получаете 200 урона в секунду. С системными предметами урона нет, но предметы разрушаются. В ходе теряется 15% прочности в сутки, вне зависимости от ранга. Так что пока не вступили в бой, всегда надеваем ботинки обычного ранга. Олег подумал, что если они проведут в локации 3 недели, то потеряют 3 пары обуви. Приоритет отдаём самовосстанавливающимся вещам. Они не разрушаются. С неба постоянно бьют молнии. Защитник указал наверх. Никакого урона они не наносят, но при этом обладают эффектом парализации. Одно попадание обездвижит вас на 30 секунд, и это 6000 единиц в баре здоровья. Используйте грамот воды. Молнии бьют в высочайшую точку. Э, подойдут обычные вещи из настоящего мира, выкрикнули из толпы. Нет, только системные. Всё остальное не выдерживает мощи. Сейчас в разные стороны отправляются несколько малых групп. Они принесут более подробную информацию. Разведка! крикнул рейд-лидер. Задачи поставлены. Живым никому не возвращаться. Можете выступать. Олег посмотрел на крюка. Михав в шутливой манере сказал: "Да мы вперёд". Он исполнил изящный реверанс. Светлов закатил глаза, материализовал меч и поднял его над головой, затем сделал несколько уверенных шагов и перешёл границу. Через 5 секунд сепаратом пронзила молния. Электрический разряд не нанёс никаких повреждений. "Тем стоп!" проорал Крюг. Бойцы остановились. Он, пригибаясь, выбежал вперёд на 5 м. Отсекатель увидел, как Миха достаёт из пространственного кармана планшет, а после раздался звук фотоаппаратного щелчка. Вот это эпичный кадр! А рыцарь без страха и упрёка: "Тебе бы ещё белоснежный плащ за спиной!" Его образ был бы завершён. Аря, гляди! Олег без какого-либо интереса посмотрел на снимок. Впереди стоял человек без доспеха. На голове сияла диадема, а во вздёрнутый меч била молния. Он выделялся на фоне закованного в броню воинства, что двигались следом за ним. Бойцы держали над собой палки со шлемами. Нехитрые приспособления защищали от электрических разрядов и напоминали походные стандарты. На заднем плане виднелся военный лагерь, который провожал авангард в последний путь. Светлов ухмыльнулся, и преобразил под доспешник. Снежный цвет одежды начал контрастировать с фоном пепельного мира. «Арош, то тебя довольны? Хоть ты и пытаешься это скрывать!» — заметил Крюк, а после крикнул. «Идем! А то Арсений почему-то злится из-за остановки!» Он отсылетовал рейт-лидеру. Разведка неспешно двигалась по широкой тропе, ведущей куда-то вниз. Один человек попробовал сойти с дороги, но оказался поглощен под образовавшимся зыбучим песком из сажи. Боец возродился и быстро догнал свою группу. «Ха, а неплохие у тебя, кстати, балахоны и штаны!» — произнес Миха, обращаясь к отсекателю. Они так и шли впереди колонны. «Это ведь не те, которые выдавались на процедуре!» «Нет, это именная вещь!» Олег в очередной раз заглянул в интерфейс. «Секрет он называется!» «Говорящее название!» задумчиво проговорил Крюк. «Почему не пользуешься им? Не знаю, поможет ли от мобов, но от людей точно спрятаться сможешь». «Ты о чем сейчас?» — не понял Светлов. «У тебя же одежда, хамелеон! Меняет размер и расцветку! И убери белый цвет! Глаза режет!» Миха поморщился. Олег выставил руку вперед. По мановению мысли она слилась с окружающим миром. Затем отсекатель сымитировал красную повязку с изображением орла. А после и с символом защитника на плечах появились погоны, копирующие обозначения тоталитаристов. "Дрянь эту -то убери", попросил один из анархистов. Отсекатель узнал в нём Анатоля. "Тебе, кстати, передали". Он протянул предмет, напоминающий кошелёк. "Это что?" спросил Светлов. "Твоя походная сумка. Арсений выцепил меня и сказал, что тебе она очень пригодится. Я расширил внутреннее пространство так что объем там нормальный. Килограммов двадцать должно поместиться». Олег сразу понял, что вещь является системной. При этом классовая способность сохраняла этот артефакт, внутри которой лежал недельный запас провизии. «Спасибо», — сказал Светлов, убирая предмет в инвентарь. «И тебе, и ему». «Ладно, я побежал. Встретимся в лагере, когда вернемся». На тропе появились ответвления. «Ответвление». Разведывательные группы сворачивали в разные стороны. Через десять минут Олег остался только с людьми и без класса. «Мы, кстати, куда идем?» — спросил отсекатель. «Реке!» — Лысый указал в самый низ. «Надо проверить, водятся ли в ней мобы. Ну и проверить, какое влияние на нас оказывает вода. А если повезет, нужно найти мост или хотя бы брод. Но последняя задача не в приоритете». «Получено пять очков свободных характеристик». «У вас какие-нибудь оповещения сейчас приходили?» Светлов повернулся к группе Крюка. «Нет, а тебе что-то сейчас пришло?» — поинтересовался Миха. «Распределяемые баллы дали», — признался отсекатель. «Видимо, моя малышка с кем-то развлекается». «Везет же некоторым!» — буркнул Крюк. В следующую секунду земля под ним провалилась. Он полетел в образовавшуюся яму. Послышался протяжный мат, а потом всплеск воды. Наступила тишина. «Минус один», — заключил Лысый, смотря в бездонную пропасть. «Дождёмся его, потом пойдём дальше».